416. Да, да, да. Обычная ошибка, что люди, даже допускающие тонкие энергии, неправильно представляют себе их действие. Появление тончайших энергий представляет чем-то громоподобным и физически поражающим. Невозможно представить людям, что их земная природа делает высшие энергии почти немыми и неощутимыми. Конечно, внутреннее воздействие бывает громадно, но мало сознаний настолько подготовленных, чтобы воспринять эти высшие касания. Не нужно думать, что можно неподготовленно принимать посылки дальних миров. Не следует огорчаться, если двойная природа и земная, и тонкая нелегко проявляются совместно. Придется опять вспомнить о земном сотрудничестве, которое усваивается с трудом. Оно часто возбуждает самые низкие страсти вместо проявления разумного труда. Если даже сотрудничество редко уживается в малых кругах, то насколько труднее воспринимается синтез тончайших энергий. Говорим не для огорчения, но для привития терпения и устремления.